Оренбург. Мой первый семинар мы выросли в России. Шестичасовой автобусный путь в Оксаково и три золотые осени бок о бок с литературой. Я нашла там храм. Храм семи факелов. Это обычный газопрерабатывающий завод, если такое заведение вообще можно назвать обычным. Огромные трубы выдыхают пламя в небо, Я приезжала туда предавать огню то, что должно было быть отпущено. Мы с моим другом Моро пили безалкогольное вино, но я захмелела. Еще мы подъехали к пылающей газовой скважине. И я поняла, что чувствовал Фрода у жерла Радруина. Так я нарекла город Огоньбургом. На холодильнике висит магнит с Гагариным и надписью «Оренбург дал мне крылья». Да, я получила там премию имени Оксакова, вела там семинар, но главная премия — это вот тот огонь и слова, сказанные мне Молчановым в курилке на ветру нашей гостиницы, конечно же, факел, как ее еще могли назвать. Здесь я их не напишу, но своими поступками я несу их дальше».